Глава сорок девятая «Ты прям настаиваешь на том, что я не могу на пару минут отлучиться!» Гвоздь нетерпеливо ерзал на кушетке возле раненой боевой подруги. «Наши же там такое привезли!» «А мне тоже хочется на это такое посмотреть! Но нельзя! Постельный режим! А раз мне нельзя, значит и тебе тоже! Будем мучиться на пару!» Ласка была неумолима. Все проходы в исследовательский отсек заблокировали тяжело вооруженные солдаты, а Рома волевым решением выгнал лишний персонал из лабораторий То, что людям удалось найти среди обломков корабля Крисов, было слишком ценным, чтобы позволять вокруг находки шататься праздным толпам зевак. Под чутким присмотром Ромы на найденные на надежде яйца опускали защитные прозрачные купола и откачивали из них воздух. Деликатный процесс был прерван неожиданным появлением странного средства передвижения. В открывшемся люке появился облаченный в доспех гвоздь, толкавший впереди себя медицинскую койку. «Вы в конец обалдели! Сначала из госпиталя устроили штаб, а потом из лаборатории больницу! Ласка, мне кажется, ты командир этого корыта и должна наводить порядок, а не устраивать бардак!» – негодовал Рома. «Правильно, я командир, поэтому где хочу, там и катаюсь», – осадила его ласка. «Но постельный режим». «А я, как видишь, в постели», – привела девушка аргумент, с которым было сложно спорить. «О, мой золотой раб, вези же меня к добытым сокровищам». Гвоздев без перереканий был готов выполнить команду. Но на пути кровати насмерть встал, раскинув руки Рома. «Даже близко к ним не подходите, система навигации крисов бесценна». «Погоди, но ты же не просто любоваться на эти яйца собрался. Надо их изучить, выдернуть оттуда данные». «Надо. На земле мы пытались понять принцип их работы, но до конца не разобрались». «Ну так давайте быстрее разбираться». Глаза у Ласки горели, как у ребенка, нашедшего коробку с подарком, украшенную большим красным бантом. «Я думаю, нам не помешает помощь поколения». У жестянок потрясающие способности к взлому и дешифровке информации. Разворот! Ласка уловила мысль Ромы на лету. Следующая остановка, мостик. Будем готовиться к прыжку к звезде Тигрдена. Ой, чуть не забыла. Отзывайте всех людей с надежды. И долго мне издавым псом работать? невесело поинтересовался гвоздь. Рома, ты мне постельный режим на какой срок прописал? Еще неделю минимум, ответил тот. Вот тебе и ответ гримаску девушка блин стукнул себя ладонью по лбу рома мы же тебе штуковину одну под открывшуюся функцию брони собрали пойдем покажу эй а как же я встрепенулась ласка видя как ее рыцарь в золотых доспехах едва прослышав про улучшение для брони пошел за ромой как доверчивый щеночек за сахарной косточкой тебя кто-нибудь другой до мостика довезет рома жестом подозвал одного из лаборантов там обновление очень важное «Андрею оно не раз жизнь в бою спасти может!» Довод насчет спасения жизни подействовал, и Ласка позволила себя укатить, правда, соорудив на лице мину обиды на весь белый свет. «Пойдем, пойдем!» – подталкивал Гвоздева Рома. «Гарантирую, ты будешь в полном восторге!» В командном отсеке Гвоздев появился уже через полчаса. «Ну как, прыгаешь от радости?» – заметила его Ласка. Она контролировала погрузку и следила за тем, чтобы никого случайно не забыть в предстартовой суматохе. Ты не поверишь, я бы попрыгал, но негде. Знаешь, что за опция у брони открылась? Прыжковый грёбаный ранец. Представляешь, прыжковый. Палыч считает, что я достаточно освоился с обратной связью костюма и теперь могу взлетать на реактивной струе на 20 метров. Ну круто же. Ласка не поняла причину расстройства гвоздя. «Круто! Безусловно круто! Но не внутри космического корабля! Мне испытать-то эту штуку здесь негде! Был бы у меня реактивный ранец на земле, я бы... Ух! А на ковчеге он мне на нужен?» «Рано или поздно пригодится», — успокоила его ласка. «Будешь в садике вокруг домика прыгать, детей развлекать и бабочек ловить?» «Сколько еще до стартового отчета?» «Через минуту тридцать две секунды все люди и оборудование будут на борту ковчега», откликнулся офицер суперкарга «Начинаем разогревать пробойник, как раз по времени укладываемся». «Мы куда-то торопимся», понизив голос, чтобы не нанести вреда капитанскому авторитету ласки, спросил гвоздь. «Плохое предчувствие», шепотом ответила девушка, когда гвоздь наклонился над кроватью. «Что-то ноет у меня под сердцем и подсказывает, что нам пора отсюда уматывать». Предчувствие это серьезно. Гвоздев неприятный ноющий комок в груди был знаком еще по диверсионным операциям на земле. Надо поторапливаться. Как бы не спешили земляне, как бы торопливо не принимали шаттлы и истребители, крепили грузы и оборудование, готовили к прыжку дублирующие системы, они не успели. регистрируя открытие портала», как приговор прозвучал голос тактика. «Наши?» с надеждой спросила Ласка. Вероятность того, что по ту сторону портала находится Кейташи, существовала. Капитаны земных кораблей договорились, что если кто-то завершит свою миссию раньше, то поспешит на помощь другому. «Корабль на связь не выходит, на вызовы не отвечает», – пошатнул эту надежду связист. «Сканерный контакт отсутствует, прыгнувший корабль скрывается за поясом Койпера». Неожиданный гость свел себя так же застенчиво, как и люди в системе поколения 7». Поднимаем истребители на разведку. Нет, отстреливаем автоматические зонды. Роботы в силу ограниченной гибкости искусственного интеллекта в роли разведки были похожи людей. Но то же самое предчувствие, которое гнало ласку вперед и шептало, что задерживаться на орбите надежды не стоит, подсказало ей, что пилотами лучше не рисковать.